Ты тоже стал чрезмерно подозрительным. Эти чары не остались незамеченными для Эйры, которая слабо улыбнулась. Ну, и что ты там задумал? Я собираюсь пробраться в Даргон вместе с Далеоном и еще парой людей и убить императора на празднике последнего дня весны, без обиняков, произнес Рони. Каким образом? — скептически переспросила Эйра. Ты даже не высочайший, а в его руках сила четырех родов. И я, и Далеон — высокие маги. Рони упрямо насупился. И потом император не будет ожидать нападения. При обряде очищения телохранители не имеют права присутствовать. Это наш шанс. Второго такого мы вряд ли дождемся». При входе в ритуальное помещение всех тщательно обыскивают. Эра неторопливо постукивала пальцами по подлокотнику. «Где ты спрячешь оружие?» «Магический дар Дэмиен наверняка отразит». «Тот человек, который пойдет на ритуал, сам будет оружием». Туманно выразился Рони, не обращая внимания на скептическое покашливание Далеона, который сейчас впервые услышал подобные слова из уст имперца и не мог сдержать недоверчивой гримасы. Что значит эта фраза? Они вроде уговорились, что на ритуал отправится Нор. Далион полагал, что остальные в этот момент перебьют охрану храма и подберутся к святилищу с тем, чтобы напасть на Демиана вместе. Иначе он просто не представлял, как его ученик победит императора без чьей-либо помощи. Похоже, твой спутник тоже не совсем понимает, о чем ты. В голосе высочайшей скользнула плохо скрытая усмешка. Нельзя ли подробнее? У Нора в душе живет зверь. С явной неохотой ответил имперский маг. «Тот же зверь, что отныне обречен жить в Эвелине. А последний день весны выпадает на полнолуние. Я проверил по календарю. Да ли он? Нор является твоим учеником. Неужели ты не знал, что в детстве его покусал Перекидыш?» Мужчина от неожиданности громко выругался, затем потер лоб, пытаясь собрать воедино разбегающиеся мысли. Нора покусал перекидыш? Нет, не может быть, хотя... Тогда, когда он отправился на сбор старших гонщих, Эвелина после его возвращения словно между делом упомянула, что Нор согласился помогать Рае, из-за каких-то своих особых причин. Что, если он испугался новой встречи с Перекидышем, в которого могла превратиться Эвелина после полнолуния? Нет глупости. Да ли он сам видел шрамы на теле младшей гончей? Юноша объяснил, что в детстве его подрал дикий зверь. Раны от клыков Перекидыша заживают после первого же превращения. Следовательно, их бы не осталось. «Ничего не сходится. Я тебе не верю, — наконец отозвался Делеон. Это чушь. Нор не сумел бы совладать со зверем в одиночку. Неужели ты полагаешь, я не заметил бы, что мой ученик каждое полнолуние превращается в кровожадного зверя?»